Валерий Шилин. Выход из штопора. Читает Мироненко Юрий. Аннотация. Россия за свою историю не один раз проходила через радикальные изменения социального, экономического, политического устройства. От таких потрясений никому нелегко. Боль испытывает и государство, и предприятия, и люди. Все вместе и каждый по отдельности. В книге "Выход из штопора" автор показывает внутреннюю стойкость, духовную силу российского человека. воина и гражданина, оказавшегося на изломе судьбы в годину испытаний. Народ России и его вооруженные силы в своей решимости бороться за независимость страны, биться с вероломным врагом до победного конца, едины. Произведение автора о российских оборонщиках удостоено литературно-общественной премии имени генералиссимуса князя А.В. Суворова. Город Москва, 2019 год.